Глава 30 Нруярсу. Часть третья. Чем дальше в город мы продвигались, тем сложнее становилось. Два меха были лишь самым первым звоночком о том, что нам тут не слишком-то рады. К моменту, когда мы смогли добраться до ворот центральной башни, потеряли больше половины дракасского личного состава, уничтожив девять мехов и почти две сотни белых талуров. Потери могли быть гораздо больше, если бы не решение снять с одного из поверженных мехов оружия. Пусть мы потратили на это несколько часов, но вряд ли бы смогли добраться до этого места без поддержки крупнокалиберного орудия. Значит, вот она, обитель нашего врага. Протянула руна, запрокидывая голову и окидывая взглядом небоскреб. Она больше, чем алмазный дворец. Ты, главное, не лезь вперед. Сказал я ей, зная ее характер. «Оставь основную работу солдатам, а когда придет время, мы дадим великой героине Руни нанести смертельный удар и прославить свое имя». Кажется, младшая принцесса не уловила легкого сарказма в моем голосе. Разумеется, я не собирался позволять ей рисковать, но так она хотя бы не будет пускаться в авантюры а то в последнем бою ей чуть было не снесло голову. «Обещаешь?» «Конечно», — соврал я. Двери в здание были закрыты, поэтому мы даже не стали пытаться их штурмовать, решив пойти, так сказать, в обход. Прямо сейчас Арсений выцеливал пушкой одно из окон, находящееся метрах в десяти над нами. План был очень прост — проделать дыру в окне, а затем по веревкам проникнуть в здание. Это гораздо проще, чем пытаться вскрыть дверь, которая никак не реагировала даже на Кшеру. «Давай на счет три», – сказал Есени, а сам дал знак дракасам. «Действовать надо быстро». Нруярсу и так бросил на нас приличное количество сил и вряд ли внутри нас будет ждать менее теплый прием. «Раз, два, три». Электромагнитная турель активировалась и дала короткую очередь по ближайшему окну. Оно оказалось прочным, скорее всего даже бронированным. Но в итоге наше орудие оказалось сильнее. Послышался звон стекла, и дракасы тут же стали забрасывать туда крючья с веревками. Попасть смогли все, но вот зацепиться лишь трое. Впрочем, это не играло большой роли. Достаточно, чтобы несколько туда забрались, а дальше они уже закрепят дополнительные веревки. Несколько юрких дракасов за считанные секунды забрались наверх, после чего занялись подготовкой для поднятия остальных. Петь, Вер, вы идете вперед. Дал я команду своим, чтобы они в случае чего поддержали дракасов, если на них нападут наверху. Мы с Арсением будем замыкающими. Спорить никто не стал. Тут неважно, идешь ты в авангарде или замыкаешь, ударить могут с любой стороны. Так что нужно быть на стороже и ждать удара отовсюду. Вера и Петр поднялись не так ловко, как дракасы, но все равно достаточно быстро. Простые войны рогатых поднимались куда медленнее и тяжелее. Один даже не удержался и сорвался вниз, правда все обошлось лишь парой синяков. Крепкие они, ребята, ничего не скажешь. Один за другим дракасы поднимались наверх, но, как решила Улатте, внутрь отправится только половина, чтобы не дать противнику отправиться следом, и если отряд проникновения не вернется, то отступите, и сообщите о неудаче в Алмазный дворец. Здравое решение, но одновременно с этим и рискованное. Мы и так потеряли слишком многих, чтобы вот так разделять силы, Но спорить с генералами Драккасов я не стал. Это их решение. Да и будь моя воля, я бы вообще предпочел быстрый мобильный отряд, а не войско. Как и было решено, с Арсением мы вошли последними. Он оставил Драккасам пушку, коротко объяснив, как из нее стрелять в случае появления врага. Но предупредил, что аккумулятор почти сдох и многого ждать не стоит. Внутри нас ждал все тот же привычный минималистичный строгий стиль и куча костей. И, к счастью, больше ничего. Ни мехов, ни белых клонированных талуров. «Как-то подозрительно», — буркнул Арсений. «Ага», — подтвердил я. «Но стоять тут и ничего не делать смысла нет. Чем быстрее мы покончим с тем, что тут обитает, тем быстрее вернемся по домам». «Вот тот ты прав». Вера сверилась со смартфоном и быстро определила, куда именно нам нужно идти. «Объект прямо над нами». «Насколько высоко?» «Понятия не имею», – пожала она плечами, демонстрируя экран смартфона. Указатель Аргейта указывал наверх, но при этом игнорировал расстояние. «Значит, будем подниматься». Но очень быстро пришло осознание, что зря мы отправились сюда полноценной армией. Сотня дракасских воинов в полном обмундировании были тут лишними. Коридоры этого здания узкие, комнаты небольшие. Попытка идти строем приводила к тому, что мы передвигались черепашей скоростью. «Так дело не пойдет», — решил я, смотря на все это. Если на нас нападут, то все закончится очень плохо. Мы идем плотным строем по узким коридорам, и если впереди вдруг из-за стены покажется турель или нам навстречу выйдет мех, то тут будет мясорубка. Без труда найдя улад, я сразу перешел к делу, используя в качестве переводчика младшую принцессу. Я предлагаю отправить большую часть солдат к тем, что ждут у входа. Такой толпой в этих коридорах мы отличная мишень. Мы вчетвером пойдем дальше, разведаем местность и оценим силы врага. Быстрый и мобильный отряд сейчас эффективнее, чем ваша армия». Она внимательно слушала, после чего согласно кивнула, но тут же добавила. «Я согласна. От большого числа солдат тут мало толку, но я иду с вами». Ее решение тут же вызвало бурное возмущение в стане дракасов. Что для меня сюрпризом не стало. Старшую принцессу охраняли как полноценное сокровище. В случае, когда она оставалась без охраны, я мог пересчитать по пальцам. Но даже в таких ситуациях охранники были рядом и держали подзащитную в поле зрения. Конец спорам положила сама Улатта. Что-то крикнув, она заставила присутствующих заткнуться, Затем продемонстрировала голубое пламя, вспыхнувшее в ее руках и заставившее дракасов расступиться. «Сестрица красуется!» – шепнула мне руна с кислой миной. «Говорит, что принцесса тут она, и только она решает, что и как делать». «Погоди, ты же не собираешься и впрямь ее брать?» – нахмурилась Вера. «Если с ней что-то случится, то с нас спросят». «Ты думаешь, у нас в этом вопросе есть право голоса?» Вздохнул я. Когда, наконец, дракасы умолкли, приняв решение принцессы, Улатте подошла к нам и сказала насильно ломаном и искаженном Малурском. «Я сражайтесь с вас. Не бесполезно». «Сказать, что я удивиться, это не передать даже десятой доли моих эмоций». «Ты говоришь на Малурском?» «Плеохо! Слажный язик!» Разумеется, вместе с Улатто решила пойти и Руна, но драккасская принцесса приказала младшей сестре оставаться с солдатами. Руну это очень взбесило, но она была вынуждена подчиниться. «Кшера, — сказал я своей Малурке, — тебе тоже нужно остаться!» «Нет, ни за что!» «Куда Ник, туда и я!» – заявила она, но я просто заключил ее в объятиях. «Все будет хорошо», – сказал я ей, поцеловав в макушку. «Я скоро вернусь, обещаю». Мы стояли так несколько мгновений, после чего Кшера сама отстранилась и бросила на меня хмурый и слегка недоверчивый взгляд. «Если не вернешься, я на тебя обижусь». Услышав эту нелепую угрозу, я улыбнулся, после чего отсалютовал ей на прощание и поспешил прочь. «Этот этаж пустовал, что нас не то чтобы обрадовало. Если это действительно крепость врага, то тут должна быть организована хорошая защита. Значит, мы, возможно, в шаге от ловушки. Может, стоило все-таки взять Кшеру с собой?» – спросил Арсений. «Если мы наткнемся на дверь, которую могут открыть лишь малуры, пройти будет сложно». «Разберемся», — отмахнулся я. Его слова были здравыми, но я не хотел тащить ее с собой на самоубийственную миссию. «Стоило нам подняться по лестнице на следующий этаж, как мы столкнулись с талурами. По нам открыли шквальный огонь из энергетических винтовок». Недолго думая, я пальнул из наручного гранатомета, уничтожая позицию врага, а следом закрепил результат уже Петр, используя аналогичное оружие. Удивила нас Улатте. Стоило нам дезориентировать Талуров, как она тут же устремилась в бой. В два прыжка она оказалась рядом с ними и одним взмахом клинка обезглавила одного, а второго убила с помощью пылающего огненного лассо, созданного магией. Все произошло так быстро, что Петр смачно выругался, а Арсений присвистнул. «Вот теперь даже не знаю, попробовать к ней подкатить или ну нафиг. Думаю, она птица не твоего полета», — рассмеялась Вера, и мы двинулись дальше. Несмотря на численный перевес противника, мы продвигались довольно успешно. На каждом этаже нас ждала засада. Но не сказать, что разобраться с ней было так уж трудно. Талуры не слишком умны, не слишком метки и не вооружены чем-то тяжелым. Никакой взрывчатки, лишь энергетические винтовки, которые гасились барьерами вокруг нас. Этаж за этажом мы вырывали победу и отделались лишь малой кровью. Петру не повезло. Хотя, скорее уж повезло. Ему энергетическая винтовка Талура отстрелила три пальца на левой руке. Это он еще легко отделался. Но после случившегося мы отправили его позади, а во главе шел я, принимая на себя основной удар. Благодаря батарее, что дал тар, я мог своевременно пополнять энергию костюма. Несколько раз мы находили лаборатории клонирования. Только в отличие от тех, что мы видели раньше, тут они полностью автоматизированные и не требующие ручного управления. Не было тут и никаких киборгов-смотрителей. Мы уничтожили все консоли управления, нарушая их работу, и двинули дальше. «Это тот, сказала Вера, когда мы, наконец, оказались перед не слишком внушительной металлической дверью. «Указатель указывает сюда». «В таком случае идем». «Разумеется, дверь не открылась перед нами с распростертыми объятиями. И что хуже всего, панель управления была уничтожена, разбита в дребезги и сожжена, словно кто-то специально не хотел, чтобы ее когда-либо открыли. Арсений пару минут покрутился перед ней, а затем, покачав головой с уверенностью, заявил, что это гиблое дело, вся электроника расплавлена и восстановлению не подлежит. Бездна одежна. Подытожил он. Были бы дракасы, может, они и клиньями вскрыли ее, но мы... Я разберусь. Сделав глубокий вдох, я подошел к двери и внимательно осмотрел ее. Выглядит толстой и прочной. Из моей руки показался шип, который я вонзил в металлическую поверхность. Затем еще раз и еще. «Что ты делаешь?» – опешила Вера. «Нам проход». Мой шип обладал странными качествами, одно из которых умение пробивать даже крайне прочную броню, а причина – нагрев. Его конец нагревался до каких-то невероятных температур. Не до конца понимаю, как это происходит, но результат впечатляет. Чуть-чуть усилий, и я протыкал металлическую стену, словно это была бумага. Когда я сделал последнее отверстие, все, что мне оставалось, это хорошенько пнуть металл ногой, открывая нам путь. Получилось овальное отверстие высотой чуть больше метра и шириной в половину. Как раз достаточно, чтобы мы пролезли внутрь. «Коль, ты нормально?» – спросила Вера, на лице которой читалась явная обеспокоенность. «Немного отдышусь, и все будет хорошо», – ответил ей. После устроенного я чувствовал себя как выжатый лимон, словно только что пробежал многокилометровый кросс. Потлился градом, мышцы ломило. Хотелось рухнуть куда-нибудь и просто отключиться. «Возьми воды». «Спасибо». Я залпом осушил флягу, но этого все равно было мало. «Коль, ты словно раскаленный», — охнула блондинка, наблюдая за тем, как капли воды, попавшие на кожу, тут же испаряются. «Плевать, разберемся с этим потом». Вздохнул я и бросил взгляд на проход. «Идемте, нужно как можно скорее со всем этим покончить».